Я знал ее еще тогда, в те баснословные года, Как перед утренним лучом первоначальных дней звезда Уж тонет в небе голубом. И все еще была она той свежей прелести полна, Той дорассветной темноты, когда незримо не слышна Роса ложится на цветы. Вся жизнь ее тогда была так совершенна, так цела, и так среди земной чужда, что мнится и она ушла и скрылась в небе, как звезда.